Так подержи мне так ноги повыше, можешь? А чё ж, можно? Герасим поднял ноги выше. Ивану Ильичу показалось, что в этом положении он совсем не чувствует боли. А дровата, как же? Не звольте беспокоиться, мы успеем. Иван Ильич велел Герасиму сесть и держать ноги и поговорил с ним.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 Ему хорошо было, когда Герасим иногда целые ночи напролет держал его ноги и не хотел уходить спать, говоря, «Вы не извольте беспокоиться, Иван Ильич, высплюсь еще». Или когда он вдруг, переходя на «ты», прибавлял, «Как ты не больной, а то от чего же не послужить?» Один Герасим не лгал.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 Более всего отравляла последние дни жизни Ивана Ильича.